169. Сын мой, когда ты мыслиу со мною, то уже этим одним поднимаешься ты над пучиной жизни. Быть мыслиу со мною. Как хорошо осознать всю глубину этого простого завета: быть вместе всегда. Утверждённое магнитное притяжение каури учителя будет действовать. в какой бы оболочке и на каком бы плане не находился дух. Смерть не оказывает на это притяжение никакого влияния, разве что многое облегчает в этом отношении. Мои вы и здесь, на земле, и за порогом смерти. Спокойно смотрит на перемену состояний и оболочек дух, сознательно связавший себя со мною. Приходит по моему указанию — и ко мне же и уходит. Для принятого ученика, перевеяв всего и выше всего в жизни, учитель. Так крепнет нить связи в огнях устремления постоянного. Не сетуй на то, что не видишь владыку. Придёт время и увидишь. Важно луч ощущать. Многие евидели, когда бывал на земле, ваши города посещал Но лишь очень-очень немногие из видевших стали мудрее, остальные не поняли. Лучше не видеть, но в духе быть близким и понимать, чем видеть и не понимать ничего. Однажды пришли три юноши к познавшему и спросили: "Как достичь мудрости кратчайшим путём?" Познавший ответил: "Постоянным размышлением об избранном владыке и устремлением к нему". Ведь это только в плотном мире не видим весь этот процесс. Но в тонком мире он представляет собою определённую яркую картину световой связи ауры великого духа с аурой сознания стремящегося к нему. Там весь процесс виден столь же явно, как видно на земле явления плотные, то есть он явно реален. Не туманные беспочвенные мечтания, но живая связь вибрирующих нитей света и то, чему верит и что чует сердце, становится чудесной действительностью. Но прозрение в это начинается уже на земле. И для развитых центров тонкая действительность становится доступной в плотной оболочке. Получу любви устремлённому к учителю посылает он в ответ преданному сердцу чудесные дары духа. Чтобы их умножить, не следует слишком предаваться мыслям о земном и делах приходящих. Их все не передумаешь, и нет им конца, и от дум нарочно к малоприбытку. Лучше сердце и мысли полнее ко мне обратить, тогда и земное, и лучше, и удачнее, и счастливее обернется». Много драгоценной энергии проливается и тратится понапрасну в заботах и беспокойствах о делах земных, в то время как подавляющее большинство из них и без этих забот и волнений сложились бы удачно под лучом учителя. Значит, энергии расходуется зря и бесцельно. Вы под лучом, о чём беспокойство? Не для утешения посылается всё, происходящее с вами, но для приобретения опыта. Учитесь, учитесь, учитесь. Учитель владыка. Не забывайте о нём в стремлении своём к свету.